Глава 15. Тула Утверждение генерального плана и документов о создании Горного училища прошло на ура. Воодушевленный Потемкин носом землю рыл, а сенатские чиновники, обрадованные нашими предложениями перевалить задачу комплектований на губернии, дружно поддержали представленные документы. Я, будучи частным лицом, по кабинетам больше не отсвечивал и начал собираться в дорогу, а путь мне предстоял неблизкий. Первым пунктом назначения в моем маршруте значилась Тула. В ходе моего визита президенту военной коллеги, я сказал графу Чернышову, что государа не повелела оказывать мне всестороннюю поддержку в деле изготовления паровых машин. Хотя она такого и не говорила, попасться на вранье я не боялся, Здесь никому и в голову не может прийти, что можно так поступить. Кроме вопроса оказания нам помощи, в письме начальнику казенного Тульского оружейного завода генерал-майору Воронову было поручение рассмотреть наши, то есть гнома, предложения по усовершенствованию конструкции орудий под новый порох и изготовлению ракетных установок. Об отправке оставшихся запасов пороха и двух ракетных установок обозом в Тулу я написал в письме Доброму, поручив назначить в конвой Пугачева с его парнями, на которых я тоже выправил бумаги об увольнении со службы. У меня для них была особая задача. После решения всех вопросов я направился с Пугачевым на Урал, Огном остается в Туле, арендует жилье и какой-нибудь склад, нанимает пару-тройку рукастых помощников и занимается до моего возвращения с Урала сборкой и доведением токарных станков и паровых машин до кондиции, а также работой по новым артиллерийским орудиям и ракетным установкам. На Урале я планировал встретиться с братьями Твердышевыми, владельцами десятка чугуна и медиплавильных заводов на Южном Урале, в том числе владеющими горой Магнитной которую я идентифицировал как место, где в том мире был построен магнитогорский металлургический комбинат. По словам графа Соймова, знающего братьев лично и снабдившего меня рекомендательным письмом, Твердышевы были открыты инновациям и стремились внедрять на своих заводах все доступные им технологические новинки. Собственно, поэтому у них трудился названный Соймановым «Гениальным» горный инженер и изобретатель Козьма Фролов, обеспечивающий их этими самыми новинками. В Петербурге мне оставалось только разобраться с финансами ведомства ведомстве Вяземского и нанять помощника. Появившись в назначенное время в казначействе и увидев в прямом смысле гору денег, я понял, что с получением 25 тысяч серебром погорячился. По словам казначейского чиновника, Эта горка тянула почти на 40 пудов. Оформив за небольшое вознаграждение, временное до прибытия конвоя хранение серебра, я получил сто рублевыми аксигнациями, похожими на обычные листы бумаги, размером чуть больше половины стандартного листа А4 и стопку векселей. вспомнишь что за всю жизнь в этом мире я ни разу не встречал сигнацией в ходе операций по купле-продаже, у меня зародилось смутное сомнение, и, сославшись на то, что я не местная с дикого поля, уточнил у чиновника порядок их использования, и, как оказалось, не зря. В целом, как я понял из объяснений чиновника, полученные мной сигнации большой разницы с векселями не имели, и деньгами в привычном нам понимании еще не были» а являлись свидетельствами на получение металлических денег в отделениях казначейства, только обезличенными. Получив пояснение и загрузив саквояж макулатурой, я направился в сухопутный кадетский корпус. Для решения вопроса в корпусе я выправил у на письмо об откомандировании одного из кадетов в мое распоряжение с выплатой денежного довольствия за мой счет и оформлением его выпуска из корпуса по текущим оценкам. Начальник корпуса, граф Анголд, будучи в курсе высочайшего указа направления всего выпуска в это года, в распоряжении генерал-губернатора Таврии, светлейшего князя Потемкина Таврического, не стал задавать тупых вопросов и предоставил мне список кадетов. Просмотрев список и не увидев в нем ничего интересного, что вполне объяснимо, Я попросил его пригласить на беседу троих кадетов с хорошей успеваемостью, но из бедных семей. Понимающих мыкнув, он пригласил секретаря и отдал указания. Будучи, по-видимому, весьма информированным человеком, граф Ангальт, в ожидании прибытия кадетов, предложил мне чаю и начал расспрашивать о крымских баталиях. Я ложной скромностью не страдал, да эпоха здесь была не та, чтобы скрывать такие вещи. Слава и авторитет открывают многие двери. Выпив чаю и побеседовав, мы дождались кадетов. Учитывая скорость сарафанного радио, кадеты уже тоже были в курсе, какая дальнейшая судьба их ждет. Поэтому предложение работать помощником у самого графа Крымского, покорителя Крыма, вызвало у кадетов исключительно положительный отклик. Выбрав мелкого, похожего комплекции и моторикой на гнома, кадета по фамилии Вейсман, и, поставив ему задачу прибыть через два дня с вещами и документами в особняк Потемкина, я отправился домой. Потемкин, находившийся после утверждения плана в прекрасном настроении, сказал мне, что все вопросы по переселению дарованных мне государственных крестьян решит в рамках общей работы, и здесь никаких проблем не возникнет. Оказывается, процедура переселения являлась вполне рутинным делом и была отработана до мелочей. Крестьяне жили по принципу «все свое ношу с собой» и могли обосноваться практически в любом месте, кроме того, переселенцам полагались небольшие подъемные выплаты из казны на обустройство. Это, конечно, совершенно бесчеловечно, брать и отправлять семьи со стариками и детьми жить неизвестно куда в чистое поле, но с точки зрения быстрого освоения пространств более эффективного инструмента сложно придумать. Оставалось решить в один вопрос. На чем отправляться в путешествие? С транспортом до Москвы сомнений не было. На дворе середины февраля извозчики с кибитками на санном ходу курсируют между двумя столицами на регулярной основе. До то тоже доберемся без проблем, а вот на чем двигаться дальше большой вопрос. Впереди весна и распутиться. Ладно, подумал я, проблемы с транспортом будем решать по мере их возникновения. Вопрос с проживанием Марии и детей, учитывая, что Потемкину тоже вскоре предстояло покинуть Петербург, решился автоматически. Григорий великодушно разрешил им оставаться в его доме столько, сколько потребуется, пока я не заберу их на Донбасс. С финансами тоже был полный порядок. Я оставил им тысячу рублей из моей доли от продажи специй, а оставшийся от Карла приличный капитал в генуэзской валюте посоветовал Марии сохранить с прицелом на дальнейшее вложение в торговую деятельность Антония в Крыму. Потемкин пытался было уговорить меня остаться на торжества по поводу победы в войне, назначенной на 5 апреля, сразу после окончания Великого Поста и празднования Пасхи, но я наотрез отказался. Во-первых, я на дух не выносил торжественные мероприятия, а во-вторых, потерять просто так почти два месяца было бы с моей стороны непозволительной роскошью. Это у него, у официального лица, вариантов не было. А я птица вольная, ну почти. Через 10 дней пути 2 марта Тула встретила нас все еще февральскими метелями. Начальник Тульского оружейного завода генерал-майор Федор Михайлович Воронов на первый взгляд показался мне добротушным усатым дядькой с комплекцией медведя. Но, посмотрев, какой порядок поддерживается в его хозяйстве, как четко он ставит задачи, и как быстро и четко они выполняются, я понял, впечатление это обманчивое. Впрочем, нас его строгости не касались, и встреча была радушной. Вот что письма, животворящие от Министерства обороны, делают. На поверку Воронов оказался и отличным управленцем, и толковым инженером, что для хорошего директора завода непременные условия. На фоне одержимости различными взрывающимися штуковинами они с гномом быстро нашли общий язык, и в итоге все вышло даже лучше, чем мы планировали. На заводе оказались свободные площади в виде небольшого старого цеха, приготовленного к сносу этим летом. Там гном и разместил свою мастерскую. А вдобавок Воронов еще и парочку мастеровых предложил в помощь при условии выплаты им стандартного жалования. На третий день нашего пребывания в Туле объявился Пугачев, передавший, как я инструктировал, через охрану конверт на имя начальника завода с запиской для меня, в которой говорилось, что казаки с обозом разместились на постоялом дворе и ждут дальнейших указаний. Получив записку, мы с Гномом и Вейсманом немежко направились на постоялый двор. Иван Николаевич, увидев меня, бросился обниматься Пугачев. — Схуднул ты сильно. Не как бы сурмане тебя подранили, — сразу подметил он. — Есть немного, Емельян Иванович. Слава богу, уже все в порядке, — успокоил я его. — Как добрались? Как добрый, как в Луганском дела? Быстро обменявшись новостями, я оставил весьмана с Пугачевым, поручив им готовиться в дорогу, а сам отправился с обозом обратно на завод, где попрощался с Гномом и Вороновым. Впереди нас ждал Урал. Интерлюдия. Далеко идущие планы. Санкт-Петербург несколькими днями ранее. Рустальный фужер блеснул в свете в свечей серебристым росчерком и рассыпался фейерверком осколков, не выдержав встречи со стеной. Григорий Орлов посмотрел соловелым взглядом на брата и хлопнул кулаком по столу. Куда запропастился этот чертов Нильсен? Обещал, что через неделю Потемкина отпевать будут а сам пропал. Ни слуху, ни духу. Что за чертовщина, Алеша? К сожалению, Гриша, никакой чертовщины здесь и не пахнет. На прошлой неделе у дома Потемкина перестрелка была. Дружок его граф Крымский с подручными пристрелили троих нападавших. Дело списали на грабеж. Но думается мне, что это были люди твоего датчанина. Хорошо, что никого живьем не взяли. А вот куда сам датчанин пропал, непонятно». Потемкин опять же ходит, как ни в чем не бывало. Одни загадки, не согласился с братом Алексей Орлов, наливая вино в новый фужер. Катерина холодна со мной последнее время. Опять грохнул Григорий, кулаком по столу. Алексей молчал, давай брату выговориться. Мы ж десять лет вместе. Я ее на престол на этих вот руках, потряс он своими ручищами, способными гнуть подковы. «Ты еще больше пей, так она тебя точно под зад коленом отправит», покачал Алексей головой, не прекращая напряженно думать и крутить фужер в пальцах. В их тандеме именно он был мозговым центром и главным организатором государственного переворота, вознесшего Екатерину на русский престол, хотя основные почести температрицы достались, естественно, Григорию. Ситуация с Потемкиным не нравилось Алексею все больше и больше, До последнего времени никаких противоречий у братьев с ним не было, да и быть не могло. Потемкин хоть и являлся активным участником переворота и входил в число доверенных лиц императрицы, тягаться с влиянием братьев при дворе не мог. Резкое возвышение Потемкина в результате удачных действий в Крыму радости у Алексея, естественно, не вызывало, но и большой угрозы для братьев, по его мнению, не несло. Но теперь, после авантюры с датчанином, затеянным Григорием, ослепленным любовью к Екатерине и залившим вином остатки здравого смысла, ситуация могла поменяться кардинально. Чужая душа потемки, а уж женская тем более. Поэтому реакцию Екатерины, если эта неблаговидная история дойдет до ее ушей, предсказать невозможно. Может обойдется, а может и нет. Значит придется рассматривать различные варианты. Алексей был всецело предан Екатерине, вознесшей его, как и брата, на вершину, и до последнего времени даже в кошмарном сне не мог себе представить, что будет размышлять о действиях против императрицы, но, как говорится, своя рубашка ближе к телу. «Значит, слушай меня внимательно, Гриш!» Принялся инструктировать своего брата Алексей, принявший решение. «Пропал до отчаяния, да и черт с ним!» Мы ничего знать не знаем и ведать не ведаем. Пускай все идет своим чередом. Даже если датчанин сейчас в тайной канцелярии бумагу покаянную пишет, никаких доказательств на него нет. Только его слово сопротивствует его, а это плюнуть и растереть. Как там дальше у тебя с Катькой сложится, одному богу ведомо. Потемкин сейчас все равно в Крым отбудет. И наверняка на длительное время. А через два года у наследника престола совершеннолетие. Посмотрим тогда, как все закрутится. Алексей, которого в кулуарах считали убийцей отца наследника престола, понимал, что делать на его месте ставку на Павла рискованно, но придворные интриги вынуждали их участников совершать и не такие кульбиты.